Глава 24 Сидок Седок затрясся, шлепая губами или печа что-то невнятное. «Следующий ход, Джим?» — спросил себе я, но Анжелина меня опередила. «Слезай с лошади!» — распорядилась она ледяным тоном. «И ты тоже!» — она указала на следующего всадника, хлопнув себя фрапилом по ноге. «Удачный ход или она хватила лишку?» Я потянулся к пистолету, но оба сползли на землю. «А теперь пошли вон!» — ревкнул я. Что и получилось. Они, стремглав, спотыкаясь, ринулись по дороге, а оставшийся всадник припустил галопом сначала вслед, а там и опередив бегущих. Не успели мои и глазом моргнуть, как все они скрылись за поворотом. Анжелина удовлетворенно кивнула. «Что ж, Ганс говорил нам, что если ты ведешь себя как Эстра, ты и есть он. Как бы там ни было, устало я идти пешком, так что попробовать стоило. А еще я видела, как ты хватался за оружие. Мы уселись верхом и затрусили дальше, самодовольно ухмыляясь от того, что мы такие задиристые наглецы». Мы предоставили лошадям самим выбирать темп, неспешно неся нас к цели. Оставалось надеяться, что следующие столкновения будут столь же успешными. Мы миновали большую группу людей, несших посреди дороги что-то вроде длинного шеста. «В сторону!» — рявкнул я, что они послушно исполнили, спотыкаясь и чуть не уронив ношу. «Мы проехали мимо, даже не потрудившись взглянуть, как они там». Превращение в наглого хама прошло для меня как-то чересчур легко и естественно. Очевидно, Анджелина разделяла мое мнение. Интересно, что будет, если мы встретим кого-то, кто перехамит нас, задумчиво проронила она. Простого ответа на этот вопрос у меня не нашлось. Мы рысцой продвигались вперед, уже медленнее, потому что дорога мало-помалу заполнялась людьми. Впереди здание, Анджелина указала поверх голов, толпы на грубые деревянные постройки у дороги. Подъехав поближе, мы разглядели за ними силуэты зданий космопорта. «Ну», — стегнул я себя фрапилом по ноге, — «скоро мы выясним, насколько высоко поднялись по карьерной лестнице хамства. Толпа становилась все гуще, и наши лошади шли все медленнее и, в конце концов, чуть ли не остановились». Скверное дело, — заметила Анжелина, натягивая по воде, когда напуганная давкой лошадь чуть не встала на дыбы. — Лучше спешимся, — предложил я, — а то начинаем привлекать внимание. Едва мы ступили на землю, сгрудившиеся субъекты начали напирать. Выход был только один. — Веди свою лошадь следом, — крикнул я Анжелине охаживая по спинам ближайших марширующих недоумков. Даже не пикнув в знак протеста, они стали расталкивать остальных, чтобы убраться с дороги. Задыхаясь от гнева и клаустрофобии, я принялся фрапилом расчищать дорогу лошади и увидел, что Анжелина следует за мной по пятам, и тут мы вырвались из толпы, зашагав по придорожной траве». «Предельно отвратительная планета, и чем раньше мы ее покинем, тем счастливее я буду», — с тяжким вздохом заметила Анжелина. «Кто бы спорил, как только завершим свое дело в космопорте». Роящаяся позади нас толпа продолжала двигаться, вслед за передними, направляясь к огражденной территории у дороги. Охранники следили, чтобы люди потихоньку ушли в одном и том же направлении, Дубинками загоняя в толпу отбившихся, бродя туда-сюда, как муравьи, они все вместе мало помалу перемещались к длинному придорожному бараку. Мы держались у самого края толпы, а потом были вынуждены съехать с обочины, чтобы приглядеться к происходящему. Настало время кормежки стада, чем и объяснялось все это роение, ковыляние и броски туда-сюда. «Как-то это не по-человечески», — покачала головой Анжелина. «Людям так жить не пристало». «Что ж тут скажешь? Они хотя бы живы. Если это можно назвать жизнью». Теперь зеленцы шарили в своих одеяниях. Очевидно, у каждого с собой была миска. На низких столах располагались тяжелые котлы — Прислужники с черпаками разливали то ли похлебку, то ли кашу во с к ним волной миски. Обслуга оттаскивала стремительно пустеющие баки, поднося из соседних зданий полные. Мы обошли эту суматошную сцену стороной, радуясь, что дорога наконец-то освободилась и вновь уселись в седла». Позади те, кому миски только что наполнили, усаживались на землю и черпали еду руками, горстями запихивая в рот. А подальше охранники с дубинками без зазрения совести пускали их в ход против тех, кто после еды не наклонялся к ручью, чтобы сполоснуть миску и спрятать ее прямо мокрой в свой балахон. Поглядев на Анжелину, я, наверное, впервые в жизни не нашел, что сказать». Сцена, разыгравшаяся у нас перед глазами, была совершенно бесчеловечной и в то же самое время ужасающе человеческой, чистой воды выживания на самом скотском уровне. «Ладно, мы тут по делу», — наконец нарушила молчание Анжелина. «Действительно, давай избавимся от лошадей и доведем его до конца». Как только желудочный ажиотаж остался позади, Пейзаж стал относительно мирным. Людей вокруг было по-прежнему много. Очевидно, они были заняты другими делами в множестве мелких строений. Однако желание выяснять, что они делают, мы не питали ни малейшего. «Вон», — Анжелина приподнялась в стременах, чтобы лучше видеть, «не лошади ли это за той дальней халупой?» В самом деле, давай бросим этих одров и выясним, что здесь считается цивилизацией. Выяснилось, что конюшней заправляют чуть более разумные особи. Они приняли у нас поводье без единого слова и увели кляч прочь, покрикивая на своих шаркающих подручных. «Веди поить! Дорого! Не туда!» – грубое подобие организации – поддерживали здесь пинками и тычками. Сунув фрапилу под мышку и изобразив ухмылки, надеюсь, выглядевшие кичливыми, мы зашагали к основательным, с виду вполне цивилизованным, зданием космопорта. Анджелина решительно маршировала к цели со мной, положив свое оружие на плечо. Более прочные здания образовывали небольшой анклав, отмежевавшийся от окружающих холуб, и от леса проволочной изгородью. Ворот не было, просто широкая брежь в заборе рядом с дорогой. У нее толклась группа охранников, вооруженных дубьем, очевидно, чтобы держать цивильное население в ежовых рукавицах. Мы придержали шаг, и я указал в пространство. «Давай-ка задержимся на минутку и посмотрим, как вымуштрованы эти у входа». Анжелина кивнула, поглядев в указанном направлении. «Пока что не дергаются». Но стоило двоим пролетариям из бредущей мимо толпы оказаться рискованно близко, как все пришло в движение. Дубинки свистнули, пионы взвизгнули и припустили прочь. «Вон», — сообщила Анжелина, — «два человека выходят из самого большого здания». Направляясь к бреше в заборе, они беседовали между собой, даже не замедлив шага при приближении к ней. Зато вертухаи ринулись в рассыпную, расталкивая друг друга, чтобы освободить дорогу. Как только те вышли, мы разглядели, что оба несут фропила. Что выходит, — начал я. — Должно вернуться. Дождавшись, Когда они пройдут мимо, мы развернулись и повторили их путь в обратном направлении. Бросив в нашу сторону один лишь взгляд, караульщики расступились. Мы ровной поступью проследовали мимо них ко входу в главное здание, открыли дверь и вошли. И оказались в просторном центральном фойе с высоким сводчатым потолком, украшенным букалическими фресками — Лошади, впряженные в плуг, пасущийся скот и все такое. Но время не пощадило росписи. Облупившаяся краска местами облезла, местами потемнела и заплесневела от протечек. Сбоку поднималась спиральная лестница, в стенах виднелись закрытые двери. Вокруг было не так уж мало людей, сплошь опрятно одетых и целеустремленно шагавших по своим делам. Ни малейшего намека на заплетающуюся походку плебса вовне. «Мы явно попали куда надо», — резюмировала Анджелина. «Очевидно, строили все это в более благополучные времена. Даже коровы выглядят довольными». «Чем могу служить?» — послышался голос. Я опустил взгляд от купола на стоявшего перед нами коротышку. «Зеленая кожа, опрятная одежда». Фропила нет. «Ты кто?» — бросил я самым надменным тоном. Тракс, из администрации этого здания. Рад слышать». «Но наше дело здесь не твое дело». Он чуть отшатнулся с несчастным видом. «Но я здесь, чтобы помогать вам, Эстра. Вы пришли сюда с кем-то повидаться?» «Да», — встряла Анжелина тоном холоднее холодного но он высокого ранга, а ты, плебей, свободен». Охнув, Тракс попятился. Оказавшись подальше, он развернулся и юркнул прочь. «Запугивание дается как-то уж чересчур легко», — угрюмо прокомментировала она. «С какой же радостью я окажусь подальше отсюда?» «Согласен. Ладно, надо двигаться. Вверх по лестнице, прочь от входа». Когда мы карабкались по истертым шагами ступеням, навстречу нам попался мужчина с фрапилом под мышкой. Проходя, он бросил на нас взгляд лишь мельком. «Очевидно, мы где надо. Ни одного худородного простолюдина не видать», — заметил я. «Замечательно, но нам-то что дальше делать?» Вопрос хороший. Мы уже поднялись на второй этаж. Вдоль стены шли двери, все закрытые, помеченные только номерами. «Выбери число». — Двести тринадцать. — Похоже на счастливая. — Почему бы и нет? Я зашагал к названной двери. Выбор оказался удачным, потому что мы не дошли пару шагов, как дверь распахнулась, и оттуда вышли двое охранников. Низкие зеленые лбы, дрянная одежонка, грозные дубинки в свободных руках. А между собой они вели, крепко держа за обе руки еще одного человека — весьма интересного тем, что кожа у него была бледно-розовая. «Так, и что это у нас здесь?» — спросил я, заступая им дорогу. Они остановились и вытаращили глаза, переводя взгляды с Анжелины на меня. Я хлопнул фрапилом по бедру. «Куда ведете эту скотину?» — осведомилась Анжелина. «Место еды», — промямлил один из них. «Велено кормить». «Не сейчас», — отрезал я, — «ведите обратно». Они без колебаний вернулись в комнату. «Вы хотите, чтобы я работал?» — огрызнулся заключенный. «Уже два дня без...» «Заткнись!» — оборвал я, оглядывая комнату. «Какие-то машины, смахивающие на генератор, проклепанные трубы, из которых каплет вода. И кроме нас больше не души. Беру правого», — бросил я. Анжелина кивнула. «Насчет...» Раз! Мы ударили одновременно, и охранники рухнули на пол, выронив дубинки из обмякших пальцев. Обретший свободу пленник попятился, вытаращившись на нас. «Что вы делаете вы, зеленые ублюдки?» «Освобождаем вас. А еще нам нужна информация и без промедления. Ваше имя?» «Вольфи? Но оставьте меня в покое. Вы чокнутые. Прежде всего мы не зеленые», — перебила Анжелина, — Выправляя блузку из юбки и показывая полоску весьма привлекательной розовой плоти. Все объяснения после. Главное, помните, что нам надо смыться с этой планеты, так что помогите нам. Сколько всего пленников в этом здании? Трое, ответил он, но вопросы и ответы потом. Не дал ему досказать я, кто работает в аппаратной связи. Все мы. Ведите нас туда сейчас же. Он поглядел на нас озадаченно, растерянно и недоверчиво. «Подумайте», — тут Анжелина улыбнулась, «разве любой исход не будет лучше жизни здесь? Ну же, показывайте нам дорогу». «Конечно. Держите меня за руки, они всегда так делают». Мы вышли, закрыв комнату за собой. «Налево комната 230. Увидев троих мужчин, шедших нам навстречу, мы насторожились, но те болтали между собой, не обратив на нас внимания. «Это», — сообщил пленник. Я повернул ручку, но дверь оказалась заперта. Она всегда заперта, надо постучать. Что я и сделал. Раз, потом другой. На сей раз послышался приглушенный голос, произнесший что-то вроде «пошли вон». — Скверно. Позади нас ходили туземцы, и мой нахмуренный лоб чуточку взмок. — Туда нельзя! — послышался голос у меня за спиной. Обернувшись, я увидел Нтракса, чиновника, встретившего нас у входа в здание, которого мы прогнали. — Мы должны войти туда без промедления. Это дело величайшей важности, — бросила Анжелина. — Но он не уступал, хотя голос у него дрожал. «Вы не понимаете, но там властелин. Он приказывает...» «Конечно», — невозмутимо произнесла Анжелина. «Его-то мы и пришли повидать. Положение чрезвычайное». Раздираемому между противоречивыми приказами Энтраксо предстояло принять ужасающее решение. «Открывай», — рявкнул я, — Упирая, фрапило ему под подбородок. Он пытался отпрянуть, но я лишь надавил сильней. В конце концов устрашенный человечек заколотил в дверь. Прохожий хотел было посмотреть, в чем дело, но тут же отвернулся и пошел дальше, как только я одарил его свирепейшим взором. Долго эта патовая ситуация не продержится. Тут дверь распахнулась, и на пороге вырос крупный, разъяренный мужчина. И я его узнал. Хоть кожа у него уже не была розовой, но это был все тот же офицер, с которым мы говорили с корабля перед посадкой здесь. «Экстренная ситуация», — бросил я, толкая невольника на него. «Случилось ужасное». Он начал было упираться, но затем отступил. «Какого чёрта, что вы несете? «Вот, послушайте Нтракса», — я волоком тащил трепещущего Нтракса за собой. «Он был там. Видел убийство. Море крови». Уголком глаза я видел, как Анжелина и наш инженер оборачиваются и запирают дверь. Миндальничать я был не в настроении, да и терпения не хватало. Мой кулак угодил властелину прямо в здоровенную зеленую челюсть, и он рухнул». Нтракс, съежившись, заверещал, но Анжелина заставила его умолкнуть молниеносным ударом. Он присоединился к своему правителю на полу. Оглядевшись, я расплылся в улыбке. Дальнюю стену загораживала аппаратура связи, мерцающие экраны и камеры, пульты управления и громкоговорители. «Очаровательно!» Я улыбнулся технику, развокожему с отвисшей челюстью, застывшему на коленях перед открытой панелью с паяльником в руке. Больше в комнате никого не было. «Милости прошу», — провозгласил я, — «в первый день долгой и счастливой жизни». «Что?» — пролепетал он. «Это друзья», — пояснил Вольфе. «Не знаю, как, но они говорят, что все мы покинем планету». После того, как я сделаю исключительно важный вызов, — сказал я, — какой из этих замечательных приборов космический трансивер? — Вот, вот этот, — техник указал на громоздкий аппарат. — Вы можете отправить сообщение? — я озарил его широкой блаженной улыбкой. — Нет, не могу. Он демонтирован. Начинку убрали. — Моя душа, — воспарившая на миг в горные выси, не зринулась в пучины отчаяния. Это не может быть. Так всегда было. Меньше всего эти зеленые дьяволы хотят, чтобы мы вышли на дальнюю космическую связь, а ближнюю радиосвязь поддерживают, чтобы заманивать сюда новые звездолеты. «А вы не зеленые, правда?» «Нет, это грим», — проворчал я, удрученный ужасающим открытием. «Есть предложение», — подала голос неизменно практичная Анжелина, «пока что выбросить связь из головы и убраться с этой наводящей тоску планеты как можно скорее». Я сделал очень глубокий вдох и мысленно крепко сажал себя в кулак. «Ты права, конечно». «Следующий план — вытащить всех нас отсюда». Я, не торопясь, оглядел ряд недвижных тел на полу, и все еще не опомнившихся, но уже улыбающихся экс-заключенных. «Говорите, здесь еще один из ваших?» «Да, Джорджо, он работает на парогенераторе, это в подвале». «Ведите меня туда сейчас же», распорядилась Анджелина, «А Джим тем временем разработает план нашего бегства». Взяв пленника за руку, она бросила через плечо, когда я открыл был рот, запротестовать. «Не спорь, никогда И тут же они переступили порог и закрыли за собой дверь. «Ладно, я запер дверь. Тогда за дело. Как звать?» «Томас. Свяжите этих людей, Томас. Проводами. У вас их наверняка уйма. Потом соорудите им кляпы, чтобы не крикнули». «У вас есть резак?» «Вон там, в инструментальном ящике». Властелин забормотал и зашевелился. Отрезав рукав его мундира, я сделал из него кляп, затем проводами связал ему запястье. Властелин извивался, выпучив глаза и жуя кляп, так что я загнал тряпку поглубже. Мы едва успели связать последнего, как в дверь резко постучали. Бросившись к ней, я услышал голос Анжелины. «Со мной еще двое охранников, которые помогли мне с заключенными». Получив предупреждение, я пропустил в комнату Анжелину, пленников и охрану и тут же закрыл за ними. Не успели охранники вскинуть дубинки, как связанные и с кляпами составили компанию соплеменником на полу. «Пришлось привлечь подмогу», — пояснила Анжелина. «Я и с одним-то розовым пленником выглядел странно, не говоря уж о двух». «Отличная работа. На полу всегда найдется местечко еще для парочки. Что дальше?» «Вопрос хороший». На меня вдруг навалилась усталость. Подтянув кресло радиста, я тяжело опустился в него. «Пока что мы в безопасности. Надеюсь. Так что прикинем план побега без спешки». Как только возможность покинуть планету начала доходить до их сознания... Трое техников залепетали что-то восторженное. «Как только мы попробуем вывести этих бледнолицых из здания, нас задержат», — сказала Анжелина. «Я и сам так думаю. Больше грима у нас нет. Он нам и не понадобится. Я свистнул, и они обернули лица ко мне. Показывать вашу кожу нельзя». Так что режьте одежду этих вырубившихся зеленцов, заворачивайте головы и руки. Вы будете выглядеть дико, но не будете розовыми. Возьмете дубинки. Будет замешательство, но, надеюсь, обойдется без нападения. За дело. Поднявшись из кресла, я полюбовался результатом и тут же сел, сообразив, что забыл о самой важной части побега, о корабле, «Включить радио», — распорядился я. «Капитан Сингх, вы на связи?» «Конечно», — отчетливо прозвучало у меня в голове, в чем дело. «Мы вот-вот составим вам компанию, нас пятеро. В комплексе зданий через поле от вас. Покинем самое большое здание через парадное крыльцо. Будьте готовы открыть нижний порт, причем оба люка, потому что убираться нам придется весьма поспешно». Вижу на экране увеличенное изображение парадного входа. Отлично. По пути мы захватим еще пассажиров. Наших бледнолицых туземных друзей, которые, будем надеяться, снимут всю зеленую охрану. Взлетная сирена в порядке? Конечно. Включите ее перед открыванием люков, чтобы предупредить наших союзников. Такого безумного плана я не слыхал ни разу в жизни. Конец связи. «Приятно услышать слова ободрения», — проворчал я. «Войска готовы?» Трое инженеров в масках и рукавицах с энтузиазмом взмахнули палицами, что-то промычав сквозь маски. Я оттолкнул кресло. «Я иду первым. За мной бойцы. Анжелина замыкающая». «За дело!» — она хлопнула фрапилом себя по бедру. Мы вышли из дверей по-военному четко, маршируя в ногу. Не думаю, что мы выглядели такими уж грозными, но спровоцировали немало вытаращенных глаз и разинутых ртов. Вниз по лестнице и через двустворчатые двери. Прямо к бреше в ограде, где я своим фрапилом отогнал топтавшихся на месте караульщиков в сторону. Колеблющаяся масса тоже расступилась и мы оказались в считанных метрах от посадочной площадки, где впереди призывно выселся звездолет. А дорогу нам заступили трое решительных зеленых следопытов с натянутыми луками и нацеленными стрелами. — Стоп! — крикнул их вожак. — На поле заходить запрещено! Требовалось молниеносное решение, и пистолет тут же оказался у меня в руке, «Бегом!» — гаркнул я одновременно с выстрелом. Взрыв опрокинул следопытов, подняв громадные комья земли и бетона. Пробегая мимо, мои вопящие инженеры дубинками уложили их надолго. Мы бежали. Анжелина, легкая как лань, обогнала мужчин и присоединилась ко мне. Очень забавно рассмеялась она. «И погляди-ка, кто впереди!» Снова зеленокожие охотники, размахивающие дубьем и луками. Но ненадолго. Крик Брама, возглавившего атаку, раздался у них за спинами. И как только следопыты схлестнулись с нашими противниками, те начали валиться от ударов палец направо и налево, и скоро все кончилось. Один лишь взгляд через плечо на массу врагов, несущихся за нами по пятам, Придал мне новых сил. «На корабль!» Мы уже приближались, манящий портал уже распахнулся во всю ширь, но ноги у меня ужасно устали. Ревела сирена, выли преследователи, наши люди ликовали. Весьма любопытная и необычная сцена. Мы хлынули вверх по пандусу, спотыкаясь и падая, помогая друг другу подняться. Оказавшись внутри, я привалился к переборке, чтобы отдышаться, а пандус медленно со скрежетом начал втягиваться, и перед самым закрыванием наружного люка я увидел дым и пламя из наших посадочных двигателей, вполне достаточно, чтобы обескуражить преследователей. Взвыв еще громче, те развернулись и помчались прочь от опасности. Наружный люк захлопнулся, а за ним и внутренний — Повалившись на пол, я сел, опершись спиной о переборку. То — То-то было весело, — сияющими глазами рассмеялась Анжелина. — Я даже не пытался выразить согласие.